и благодаря банковскому легковерию до да Трифона Семеновича изворотливости ужасно плохо клеится. Банк этот когда-нибудь долопнет, потому что Трифон Семенович, подобно себе подобным, имя коем легион, рубли взял, а процентов не платит. А если и платит кое-когда, то платит с такими церемониями, с какими добрые люди подают копеечку за упокой души и на построение.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 Если до него дойдет это приглашение, — он иногда почитывает стрекозу, — то он, наверное, не рассердится, ибо он, будучи человеком понимающим, согласится со мною вполне, да, пожалуй, еще пришлет мне осенью от щедрот своих десяток антоновских яблочков за то, что я его длинной фамилии Померу не пустил, а ограничился на этот раз одними только именем и отчеством.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 Ни его проделок над батюшкой и дьячком, ниже прогулок его верхом по деревне в костюме времен Каина и Авеля, а ограничусь только одной сценкой, характеризующей его отношение к людям, в похвалу которых его три четверти вековой опыт сочинил следующую скороговорку: мужички, простачки, чудачки, дурачки. Проигрались в дурачки.